«Четвертое. Мы нашли поселение Смегов», — сообщил старший над разведчиками из числа матросов, пробравшись, наконец, через частокол мелких островерхих скал к Датанагелли. Известие было скорее радостным, чем печальным. «Гораздо лучше найти рыбацкую деревушку Смегов, где есть вода, еда и лодки в трех лигах от места крушения корабля, чем не найти ничего» хотя к радости примешивался и полынный привкус опасности. Смеги заклятые враги княжества, ненавистники варанского флота, жестокие пираты, кость в горле всех без исключения варанских князей. «Только войной и питаются», — говорили о них поэты. Как это нечасто случается, поэты были правы. — Хорошо, — кивнул Датанагела, — «сколь велико поселение». «Две дюжины домов, милостивый гиазир, отвечал матрос. «Это тоже хорошо», — сказал Датанагелл и погрузился в раздумье. «Было очевидно, что получить все необходимое мирным путем им, скорее всего, не удастся. Не такие они люди, эти смеги, чтобы отдавать что-либо с миром, продавать, сужать, дарить, тем паче варанцам». А значит, либо поселение придется вырезать силами оставшихся лососей, а после взять все, в чем нуждаешься, причем сделать это быстро, пока в головах лососей не помутилось от жажды, совершить грабеж и смириться с тем, что в той схватке их отряд наверняка уполовинится, ибо смеги никогда не продают свою жизнь по дешевке, либо, либо произойдет чудо. «Самилан, объявите матросам общий сбор». «Мы выступаем на деревню», — принял решение Детанагелла. Капитан, учтиво сложив руки на груди, отправился выполнять приказание Пар-Артсенса. Пятое. «Пар-Артсенс», — шепотом сказал Эгин Детанагелли, когда они, притаившись на скалистой вершине, Разглядывали рыбацкую деревушку, простертую, как на ладони, в устье ущелье, открывающемся встреч морю Фаха. Я почти уверен, что она совершенно пуста. Детанагелла бросил на Эгину озабоченный взгляд. «Признаться, я полностью с тобой согласен. Несмотря на то, что над очагами клубился дымок, на берегу темнели вытащенные из воды лодки». А до слуха доносилось беззаботное блеяние скотины В том, что люди покинули деревню, не было сомнений Ни детей, играющих в пыли С разноцветными галышами, ни старух Нанизывающих на прутья жирные плавники тунцов Ни мужчин, подчиняющих снасти И бражничающих после удачного разбоя Или на худой конец улова Где они теперь, хумер, их раздери? Хм... «Очевидно, Смеги заметили наших разведчиков и удрали в горы. Быть может, кто-нибудь из них сейчас наблюдает за нами, пар Арценс, вон из того перелеска на противоположном склоне. Эй, думаю, они заметили нас, выбирающимися на берег, гораздо раньше, чем наших разведчиков. Это Смеги, Эйгин». «И этим все сказано», — вздохнул Датанагела с прищуром ювелира, разглядывая противоположный склон. эгин уставился туда же, но ничего достойного внимания не приметил. «Чахлая растительность, серо-желтые скалы, оползни, скрюченные деревца прячутся между камнями или за деревьями», — заключил эгин — «но прячутся, однако, отменно». «А...» полюбуйся рах саван на живого смега процедил сквозь зубы это нагело пар арсен с едва заметным кивком головы указал в сторону скального карниза нависающего над деревней еще насмотрюсь мысленно огрызнулся эгин но советом не пренебрег Эгину было совестно признаться пар Арценсу в том, что его наметанный глаз офицера не в состоянии различить соглядатая даже после того, как его местоположение было указано начальством. А потому он продолжал всматриваться вдаль с такой старательностью, что очень скоро стали слезиться глаза. Когда Эгин уже был готов смежить веки и повиниться в ненаблюдательности, он все-таки заметил смега. И ни одного, сразу двух. Нет, они не прятались в трещинах, не следили за кустами. Они стояли на каменном карнизе и, распластавшись по отвесной стене, наблюдали. Они были наги, волосы на голове в паху и подмышками были сбриты, а тела измазаны желто-серой в тон скалом глиной. Ни глаз, ни ресниц не разглядеть под специальными травяными наглазниками. Смеги не шевелились... Они даже, казалось, не дышали «Я вижу», — Парарценс С облегчением признёс Эген, отводя взгляд Шестое «Разумеется, это ловушка», — сказал Парарценс, Когда они вернулись к остальным, ожидающим за гребнем скалы «Мы спустимся вниз, а они нападут». «Но как неудивительно наше спасение и наша победа состоят в том, чтобы войти в эту ловушку добровольно, прятаться в скалах затеяния для солдат», — Датанагела обвел напряженный круг слушателей успокаивающим взглядом. «К тому же Смеги наверняка уже послали за подмогой, ибо Смег не отдаст Варанцу тухлой сардины, не спросив за неё, как за кашелота». И значит мы должны успеть взять все, а главное лодки Раньше, чем эта подмога придет Понятно Спросил у лососей Самиллан Ответа не последовало Вопросов тоже, все было яснее ясного Сейчас, приложив все старания к тому, чтобы не переломать себе ноги, руки и шеи Отряд спускается в деревню хватает все, что сможет утащить ценного и полезного Затем садится по лодкам и будь что будет Спустя полчаса Весь экипаж «Зерцал огня» уже шествовал по рыбацкой деревушке, держа оружие наготове. До Эйгена, идущего вслед за Татанагеллой, донесся обрывок разговора между пар-артсенцем и знахарем. «Если вода здесь отравлена, умру только я. Но потом тебе придется лечить свои болячки самому» с напускной мрачностью сказал знахарь и уморительно скривился, изображая корча отравленного. Сколько-то он их видел, этих корчей. «Надеюсь, я узнаю о том, что в воде яд несколько раньше, и ты сможешь пожить еще чуть-чуть, — шотор парировал Датанагела и похлопал знахаря по плечу. Утащившегося позади Эгена... Впервые за все знакомство с Датанагелой возникла мысль, что такой человек, как Парарценс, скорее всего, может не только спать с женщиной, но и доставлять ей известные удовольствия. Ранее же он к собственному стыду полагал, что когда человек из свода дорастает до пар Арценса, его плоть и кровь превращаются в кремень и ртуть, а любовные услады становятся для него чем-то столь же праздным и чужим, как игра на флейте без дырок. Конечно, окончательно разрешить сомнение Эгина могла бы Вербелина, но от чего то Эгину было не по себе при одной только мысли завести завестись непустячный разговор – в то время как Вербелина временами бросала на него весьма недвусмысленные взгляды. На самом деле, ничего недвусмысленного в них не было, благо Эйген знал ее не первую неделю.